Рождество дядюшки Скруджа Александр филиппенко читает рождественскую песню в прозе Рассказ с привидениями Чарльза Диккенса Начать с того, что Марли был мертв. Сомневаться в этом не приходилось. Свидетельство о его погребении было подписано священником, хозяином похоронного бюро и старшим могильщиком. Оно было подписано Скруджем. А уже если Скрудж прикладывал к какому-нибудь документу руку, эта бумага имела на бирже вес. Итак, старик Марли был мертв.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 что в этой поговорке сказалась мудрость наших предков. И если бы мой неумелый язык посмел переначить ее, вы бы вправе были бы сказать, да все, страна наша катится в пропасть. А посему, да позволено мне, будет повторить еще раз. Марли был мертв, как гвоздь в притолоке.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 Но и сквалыга же был этот скруч. Вот уж кто умел выжимать соки, вытягивать жилы, Вколачивать в гроб, загребать, захватывать, загробастывать, вымогать. Это был не человек, а кремень. Он был холоден и тверд, как кремень. И еще никому ни разу в жизни не удавалось высечь Из его каменного сердца хоть искру сострадания.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 И скрудж слышал, как за окном прохожие сновали взад и вперед, Громко топая по тротуару, отдуваясь и хлопая себя по бокам, чтобы согреться. Городские часы на колокольне только что пробили три, Но становилось уже темно, и даже огоньки свечей Ложились багровыми мазками на темную завесу тумана, Такую плотную, что, казалось, им можно было пощупать рукой. Туман заползал в каждую щель, просачился в каждую замочную скважину. И даже в этом тесном дворе дома напротив, два различимые за густой грязно-серой пеленой, были похожи на призраки. Глядя на клубы тумана, спускавшиеся все ниже и ниже, скрывая от глаз все предметы, можно было бы подумать, что сама природа открыла где-то по соседству пивоварню и варит себе пиво к празднику.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 Не стоило клерку появиться там с каминным совком, как хозяин начинал выражать опасение, что придется ему расстаться со своим помощником. Поэтому клерк обмотал шею потуже белым шестяным шарфом и попытался обогреться у свечки. Однако, не обладая особенно пылким воображением, он и тут потерпел неудачу. «С наступающим праздником, дядюшка!» «Желаю вам хорошо повеселиться на святках!» Это был голос племянника Скруджа. Молодой человек так стремительно ворвался в контору, что Скрудж не успел даже поднять голову от бумаг, как племянник уже стоял возле его стола. Щеки его горели, глаза сверкали, прямо любо-дорого было смотреть. «Вздор!» — проворчал Скрудж. «Чепуха!» «Это святки, чепуха, дядюшка! Я, верно, вас не понял!» «Повеселиться на святках!» «Слыхали?» — А ты-то по какому праву хочешь веселиться? Какие у тебя основания для веселья? Или тебе кажется, что ты еще недостаточно беден? — В таком случае, по какому праву вы так мрачно настроены, дядюшка? Какие у вас основания быть угрюмым? Или вам кажется, что вы еще недостаточно богаты? На это Скруч, не успев приготовить более вразумительного ответа, повторил свое вздор и прибавил еще... «Чепуха! Не ворчите, дядюшка! А что мне прикажешь делать, если я живу среди таких остолопов, как ты? Веселые святки, веселые святки! Да провалитесь вы со своими святками! Что такое святки для таких, как ты? Это значит, что пора платить по счетам. А денег хоть шаром покати. Пора подводить годовой баланс, а у тебя из месяца в месяц никаких доходов, одни убытки». И хотя к твоему возрасту прибавилась единица, К капиталу не прибавилось ни единого пени. Да будь моя воля, негодующий, продолжал скруч Я бы такого олуха, который бегает и кричит «Веселые святки, веселые святки!» Я бы сварил его живьем вместе с начинкой для святочного пудинга, А в могилу бы вогнал ему кол из астролиста. «Дядюшка!» — взмолился племянник. Справляй свои святки, как знаешь, а мне предоставь справлять их по-своему. Справлять? Да вы же их никак и не справляете. Тогда не мешай мне о них забыть. Много проку тебе было от этих святок. Много ли проку будет?